Второе. В небольшом южном городе, стоявшем у Синего моря, жила девушка, стройная и ярко рыжая. Дети называли ее наша мэри в честь Мэри Поппинс. Работала мэри в детском доме воспитателем. Нанчая, ночи читала детям разные чудесные сказки, которых прежде они никогда не слышали. Вот и про Поппинс. На все вопросы, откуда она появилась, рыжая мэри отвечала, что спустилась в его город. с белого облака на голубом зонтике. «На волшебном, на обычном ничего не получится», назидательно добавляла Мэри. «Вывернется и полетишь вверх тормашками. Лучше не пробовать». Где она хранила свой волшебный зонтик, Мэри не признавалась, несмотря на то, что многие просили ее поглядеть на него хоть глазком. Детский дом их был небольшой. Сотрудников в нем работало в обрез, так что Мэри, как и все здесь, делала все, что потребуется. Хотя поначалу местные воспитательницы решили, что приехала белоручка, но нет. Пусть и видно было, что к тяжелому труду у Мэри не привыкла, она не боялась никакой работы. Мыла полы, дрела раковины, выносила за маленькие горшки. Вот только на кухню ее было не загнать. Ненавижу готовить всякие разы, повторяла она. А кастрюли и сковородки я так просто не могу видеть. Но эту причуду ей прощали, тем более, что готовить и убирать на кухне былоком. Неудивительно, что директор детдома Петр Григорьевич, человек добрый, очень умный, и, возможно, поэтому одинокий и немного печальный, на мэри положил глаз. Говорили, даже предложил ей руку и сердце. Но мэри не торопилась принимать его предложение. Прошлое мэри было подернуто, как и положено волшебницам, легкой, но непрозрачной дымкой. Где-то за Синим морем у нее, кажется, жили родные, и она им время от времени посылала с Аказией местный виноград, черешню и мандарины. Потому что жила Мэри в просторном доме, окруженном большим мандариновым садом. Хозяева дома надолго уехали за границу и попросили Мэри стать хранительницей сада и дома. Она часто приглашала сюда детей из детдома, и они обожали здесь бегать. прятаться и прыгать на старом, немного скрипучем батуте, который Мэри где-то раздобыла. Потом все вместе собирались в беседки, играли в тихие игры, но особенно весело с Мэри было сочинять разные смешные сказки про всех подряд. Непослушную черешенку, дядюшку граната, стаю жасминовых лепестков. Весь учебный год Мэри проработала в детском доме, а незадолго до начала каникул пригласила детей и воспитателей на день рождения. Вот это был праздник. Петр Григорьевич показывал фокусы, танцевал со всеми подряд, но чаще всего, конечно, с мэри, даже пел в микрофон, чтобы заработать приз, нежная улыбка хозяйки, и заработал. Впервые дети видели, как их директор смеется, воздушные шары летали и шумно лопались, Фейерверки озаряли темное южное небо. Всем достались маленькие, но в хозяйстве совершенно необходимые призы: карандаши, киластики, блокноты, разноцветные ручки. В конце праздника именинница вынесла сияющий малиновый торт в шоколадной глазури. Свечки Мэри гасила вместе со своими маленькими гостями, и они были погашены в один выдох. Торт оказался изумительным. Каждому его вкус напомнил что-то доброе в его жизни. Все поздравляли Мэри теперь уже с кулинарным чудом, говорили, что в жизни ничего подобного не пробовали, что ее торт словно и в самом деле из сказки. Мэри ответила, что это странное, не из сказки, а из прародушкиной амбарной тетради, и добавила вдруг, тряхнув рыжей капной, неужели я снова полюбила готовить? Т.Б. замечательная история. МК, наверное, эта история справилась сама, проявив решимость и волю. Но таких мало, развернуть рельсы своей судьбы в одиночку тяжело. Подозреваю, что изменение жизненного сценария как раз то, ради чего люди приходят к психотерапевту. ТБ, взять свою судьбу в свои руки, так это всегда называлось может каждый, сам или с чьей-то помощью, не обязательно психолог. МК. Ну как это происходит? Ужасное занятие на этот механизм. ТБ. Давайте вашему рассказе он прекрасно описан. МК. Кто сказал, что писатели понимают, что они написали? Совсем не всегда лучше объяснить. ТБ. Скрытое недовольство собой или своей жизнью часто, несмотря на видимые успехи, говорит о том, что человек живет не совсем свою жизнь. Это может тянуться годами, но чтобы человек начал действовать, нужна остановка в привычном течении жизни. Довольно часто к этому приводит толчок извне, как в вашем рассказе. Доброжелательная старушка невольно стала зеркалом для Арины. Увидев свое отражение, Арина ужаснулась, осознала, что жить, как жила, больше не согласна, не хочет и перестала делать то, что до этого делала. Остановившись, люди часто бывают в растерянности, и требуется время, чтобы понять, куда двигаться. Арина дала себе возможность осмыслить все не торопясь. И вот что важно: пока у ее души совершалась эта невидимая миру работа, она никого в нее не посвящала, скрывая от близких, что творится в ее душе. Арина избавила себя от вмешательства родственников, которые вряд ли бы одобрили ее решение бросить работу. Любая семейная система обычно препятствует изменениям и выдержит все давление нелегко. Если же семейная система очень консервативна, решимость изменить свою жизнь у человека ослабевает. Энергия, полученная от толчка извне, может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть человека с привычной орбиты жизни. Именно давление окружающих чаще всего мешает изменить свой сценарий. Вот почему поддержка психолога может оказаться решающей в этом процессе. Арина обошлась без психолога потому, что решительно вышла из семейной системы, уехала. В новой обстановке, где ее никто не знал, она была свободна от ожидания окружающих и потому могла искать себя, не опасаясь ни одобрения близких. Арина остановила движение в привычном направлении сознательно. Но поворотным моментом может стать и отчаяние, дно, ниже которого опускаться некуда. Или вынужденная остановка в течение жизни, тяжелая болезнь, тюремное заключение. Но вот что любопытно. Пытаясь изменить свой сценарий, позволив себе делать то, что хочет, Арина поняла, что может готовить с удовольствием, потому что это перестало быть сценарным требованием. Кстати, признаком зрелости женщины — является ее способность последовать совету матери, несмотря на то, что та права. МК. Несмотря на то, что права. Смайлик. Мне вообще кажется, услышать чужую правоту и признать ее признак зрелости. Психолог поддерживает человека в его противостоянии с родственниками. Как еще психолог может помочь изменить жизненный сценарий? ТБ. Когда у человека есть решимость изменить свою жизнь, ничего, кроме поддержки, ему и не требуется. Но большинство людей приходит к психологу не за тем, чтобы измениться, а чтобы изменить кого-то другого. Мужа, мать, ребенка, любовник. МК. Ведь каждый дорог себе таким, каков он есть. ТБ, конечно. И к психологу он тоже дорог таким, как есть. И психолог не ставит себе задачу изменить человека. Он должен его понять, принять, поддержать и помочь в себе разобраться. Решаяся озвучить то, о чем он и думать боится, человек встречается с самим собой, с той частью своей личности, которую в себе отвергает, а значит обретает целостность. МК. И все же какая-то безумная ответственность менять вместе с человеком его жизнь так легко начать незаметно для участников процесса. навязывать ему тот путь, такой жизненный сценарий, который и не его вовсе. ТБ, неужели вы и впрямь думаете, что это возможно изменить человека или что-то в его жизни против его воли? На протяжении столетий жены пытаются переделать мужей, а матери своих чад, и как мы знаем, безрезультатно. Попыткам изменить себя человек сопротивляется. Он может мимикрировать. притвориться под давлением из страха или какой-то выгоды, чтобы принял точку зрения оппонента, но внутри от своей не откажется, значит ни матием, ни катанием будет добиваться своего, иногда в очень замаскированной форме. Чтобы измениться, человек должен захотеть этого сам. Психолог не только поддерживает человека в стремлении изменить себя, происходит еще нечто, что нельзя выразить словами. Мне кажется, об этом строки, которые я помню с детства, когда печаль в нас въезжает ржою, или душит мысль несчастьем жом, душа не медом не вожою, душа врачуется душою и в малом горе и в большом. МК хорошо убедили. Душа душу и правда лечит, и происходит это, наверное, даже помимо советов или бесед, которые ведутся во время приема. Господи, да одно то, что у человека появляется иззаинтересованный в нем собеседник, который проживает вместе с ним целый отрезок жизни, держит его за руку и идет рядом, уже бесценно. Тем более, что к психологу люди приходят ослабев, устав в кризисе, когда нужнее всего им именно это, чтобы одно или два попрящие прошли вместе с ними. Тебе да и ключевые слова здесь вместе рядом. МК вот в таком случае. Еще один рассказик под занавес.